Примерно через час после начала поверки, заключавшейся в непрестанных придирках и оскорблениях, майор наконец отстал от легионеров и взобрался на помост, который велел соорудить ещё вечером предыдущего дня. Бригада под командованием шоколадного Гарри трудилась над возведением помоста до рассвета. Взойдя на помост, И на миг вперед взгляд в роту Портач гаркнул. «Там враги, и мы отправимся на их поиски!» Какое-то время стоявшие с троем легионеры никак не реагировали на это заявление. Портач, собственно, никакой реакции не ждал. Он ясно дал понять подчиненным, что единственная реакция на его приказы — беспрекословное подчинение. Ведь может он и добился бы безпрекословного подчинения от любого другого подразделения космического легиона, но сейчас перед ним была рота Омега. Пусть её служащие и не привыкли много думать, но с другой стороны и беспрекословно повиноваться они тоже не привыкли. Лейтенант Рембрант и Армстронг стояв в шеренге с майором смотрели на легионеров. По лицу Армстронга трудно было догадаться о том, что он думает о новом командире. Но, с другой стороны, по его лицу всегда было трудно о чем-либо догадаться. А вот лицо Рембрандт, напротив, выражало плохо скрываемое осуждение. И если Портач пока этого не замечал, то только в силу своей молодости и наглости, как бы то ни было, Генерал Блицкриг без ошибочно избрал кандидатуру на пост антишутта. Этот человек был способен уничтожить всё, чего добился его предшественник. Ради разнообразия теперь этот род будет всё делать так, как положено в легионе, продолжал портач. В этот все распустились. "Эве жили как компания плейбоев, а это бы не место в легионе. А где этому место?" выкрикнул кто-то из дальней шеренги. "Хотелось бы там оказаться". "Кто это сказал?" рявкнул портач. Ответа не последовало. "Кто это сказал?" повторил майор, чуть наклонился вперёд и препротивно ухмыльнулся. Не дождавшись ответа, он обратился к Бренди. Старший сержант, я требую, чтобы легионер, сказавший это, был выведен из строя и наказан. Рядонт Окопник вышел блокнот и приготовился записать имя нарушителя дисциплины. Прошу прощения, майор, но я не имею ни малейшего понятия о том, кто говорил, ответила Бренди. Портач и не поверил. "И что же? Не знаете голосов своих подчинённых, сержант?" "Всех не знаю", сказала Бренди. "В роте есть новобранцы, и прибыли они не вчера, насколько мне известно", буркнул Портач, нахмурился и наставил на Бренди указательный палец. — И теперь их голоса должны быть вам знакомы? — Да, сэр, — проговорила Брэнди таким тоном, словно эти слова обожгли ей язык. Лицо ее было столь же бесстрастным, как лицо лейтенанта Армстронга. Но даже новобранец обратил бы внимание на то, как сверкают ее глаза. Если бы этому новобранцу... Была дорога жизнь, он бы сразу стал тише воды и ниже травы. Заметил бы сверкающие глаза Брэнди и опытный офицер. Но если Портачий заметил это и задумался о том, что этого может значить, он никак этого не показал. — Если вы не можете указать мне на того легионера, который нарушил дисциплину, А мне придётся наказать всю роту. Если на то пошло, нарушения дисциплины отражаются на всех и каждом. Да, сер, чуть не скрипнув зубами, отозвалась Бренди. Какое именно дисциплинарное взыскание вы намерены наложить на роту, майор? Наряды вне очереди, ответил Портач. Копник послушно записывал это в блокнот. Начиная дежурство, и будет лучше, если легионеры не будут спать на своих постах, сержант. Я славлюсь об окончанием. Устраивайте ночные проверки. Если обнаружу, что кто-то спит на посту, имейте в виду, сержант. Здесь у нас зона боевых действий. Вы понимаете, что это означает? — Да, сэр, — сказала Брэнди, вытянулась по стойке смирно и отдала честь. — Все понятно, сэр. — Но если провинившийся желает признаться в содеянном, он может избавить своих товарищей от этого наказания. Мерзко ухмыляясь, сообщил Портач. — Это я сказал, сэр. Послышался чей-то голос, может быть, тот же самый, а может быть и нет. Бренди и майор повернули головы в ту сторону, откуда донёсся голос, и увидели, что из строя вышел Бахатма. Ага, значит, ты, по крайней мере, повёл себя порядочно в по отношении товарищем. Довольно проговорил Портач. Ты отправишься на гору в тракту на 10 дней. кий есть майор, отозвался Махатма с вечной улыбочкой. Только я не знал, что у нас уже есть гауптвахта. А её выстлят специально для меня? За дерзость получаете ещё 10 дней гауптвахты легионер Гаркл-Партач. Стоявший рядом с ним окопник довольно усклабился. А он не правду говорит, майор, послышался другой голос. А вопрос задал я. Кто это сказал? Партачерьес развернулся в другую сторону. Вперёд шагнули шестеро легионеров. Мы, сер, сказали они хором. Нет, это я сказал, послышался синтезированным транслятором голосок. И вперёд на глайдборде выехал синянец. Отправьте меня на голубтрахту, майор. Партач развернулся к Бренди. А это нарушение субординации, вы как объяснитесь, сержант? Бренди одарила его холодным взглядом. Никак, майор. Прежде мне не приходилось сталкиваться ни с чем подобным. Обычно легионеры старались избегать глуптвахты. В это я по крайней мере склонен верить. Буркнул Портач, мстительно глядя на вышедших из строя легионеров. Затем, видимо, опасаясь того, что вперёд выйдет вся рота целиком, он отвернулся и снова наставил указательный палец на Бренги. Предоставляю вам решить, — Как быть в данном случае, сержант? — сказал он. — Мне все равно, что вы предпримите, лишь бы легионер, нарушивший дисциплину, был примерно наказан. Жду от вас рапорта. Всем занять свои посты, вплоть до дальнейших распоряжений. — Есть, сэр? — сдержанно отозвалась Брэнди, но майор уже отвернулся и спустился с помоста. Следом за ним поспешила Копник. Как ни странно, никто из легионеров даже не улыбнулся. Не улыбалась и Бренди. Но только ей в отличие от остальных это не стоило особых усилий.